А потом вдруг Швейгард рассказала, как Лени посетила ее однажды по собственному почину, пила у нее чай и вела себя — тут надо отдать ей справедливость, — сказала Швейгерт, вполне воспитанно. Что касается темы беседы, то, как ни странно, речь шла исключительно о вереске. Девушка спрашивала, где и когда цветет вереск, и не цветет ли он сейчас? — Разговор шел в конце марта. Можете себе представить, я уже подумала, было грешным делом, что девица тронулась. Цветет ли вереск в конце марта? Это было в тот военный сороковой год. Цветут ли вересковые поля в шлезвиг Гольштейне? Девушка не имела ни малейшего понятия о разнице между прибрежными и альпийскими лугами так же, как и об их совершенно не схожих почвенных структурах. Далее госпожа Швейгард заявила, что, в общем-то, все кончилось благополучно, и, видимо, ей казалось, что расстрел сына спецкоманды немецкого вермахта был меньшим злом по сравнению с другой грозившей ему опасностью — браком с Леней. Следует, однако, признать, что госпожа Швейгард на свой особый безжалостный однокровный лад внесла ясность, в закулисную сторону некоторых событий. К примеру, объяснила, или, по крайней мере, помогла прояснить запутанную историю с финнами, фениями. А теперь заметим себе, что Лени решилась на неприятный визит к матери Эрхарда и на разговор с ней по поводу вереска в Шлезвиг-Гольштейне в конце марта 1940 года. Присовокупим к этому показания Вандорн, согласно которым Лени была на все готова, а также высказывание Лотты Хойзер, согласно которому она была даже готова взять инициативу в свои руки. Наконец, вспомним о ее переживаниях, связанных с вереском в одну летнюю звездную ночь, и сделаем из всего вышеизложенного закономерный вывод. Лене была одержима мыслью поехать в горы к Эрхарду и искать там полной близости с ним на вереске. Правда, учитывая объективные ботанические и климатические условия, следует считать, что это предприятие должно было потерпеть фиаско из-за сырости и холода, хотя, по данным, которыми располагает автор, в марте в Шлезвиг-Голштейне некоторые участки поросших вереском склонов бывают, пусть короткое время, сухими и теплыми. В конце концов, удалось загнать в угол Маргарет. И она, так сказать, раскололась. Леня, оказывается, спросила у нее однажды, как поступить, если стремишься к близости с мужчиной. Маргарет указала Лене на просторную тихую в ту пору семикомнатную квартиру Груйтенов, причем покраснела не Ленни, а Маргарет. Лени же долго качала головой, а когда Маргарет, потеряв терпение, прямо сказала ей, что, мол, для этого существуют как-никак гостиницы, Лени сослалась на столь печально кончившееся приключение с молодым архитектором — оно произошло незадолго до этого разговора — и сделала одно заявление, которое Маргарет воспроизвела после некоторых колебаний, так как сочла, что оно было самым откровенным признанием Ленни за всю ее жизнь. Лени сказала, что это может и должно произойти не в постели. «Давай ляжем с тобой в постель не то, что мне надо», — сказала Ленни хотя и согласилась, что в семейной жизни без постели, конечно, не обойдешься. Но с Эрхардом она не хотела в первый же раз лечь в постель. Лене собиралась поехать во Фленцбург, потом раздумала и решила отправиться туда только в мае. Таким образом, ее решающее свидание с Эрхардом осталось всего лишь мечтой. Мечтой, разбитой всем ходом войны. А может, все-таки нет? только этого никто не знает. Год, прошедший между апрелем сорокового и июнем сорок первого, согласно высказываниям всех свидетелей, членов и не членов семьи Гройтенов, следует обозначить как мрачный. Лени распростилась в тот год не только со своим хорошим настроением, но и со своей разговорчивостью, даже потеряла аппетит. Страсть ее к автомобильной езде также пошла на убыль, равно как и любовь к полетам. В тот год она трижды летала с отцом и лоттой Хойзер в Берлин.